Глава восьмая все-таки невеста. На этом все. Больше я ничего не видела. Закончив рассказывать сон, я опустила взгляд, успев отметить, как король и принц переглянулись, безмолвно делясь впечатлениями. Надо же было, как говорит Нона, так и Принять сон, заявь: что это не видение, я уверена. Они отличаются. Жаль, не осознала этого, пока не обвинила в несуществующем преступлении древнего кромешника. За ним и так хвостом тянутся неприятности из прошлого. А тут еще я добавила новых. Вогнав ногти в ладонь, поколебалась немного и все-таки призналась. Теперь я уверена, что это неведение. Эмиссар Эйликс никого не трогал. Мне это приснилось. Простите. Щеки глостый дом. Но молчать я не имела права. Кронпринц чему-то улыбнулся. Король скрестил руки на груди и менторским тоном выдал. «Или вы очень не уверены в себе, или подсознательно начинаете защищать эмиссара». Нешуточное обвинение?» «Подобрать аргументы, что точно не сочувствую древнему кромешнику, я не успела». «Обладательница знака Солем имеет особую связь со своим женихом», тихо произнес кронпринц. «Во сне вы сможете видеть как осколки прошлого Эйликса, так и фрагменты настоящего. Своеобразный подарок тьмы, чтобы невеста лучше узнала суженого. Богиня устроила оригинальные смотрины. Я оставила забавную ассоциацию при себе, спросив об ином. То есть нападение на не могло произойти всего несколько минут назад? Его Величество Эрик медленно приблизился ко мне и коснулся локтя. «Мы можем легко проверить, это было видение, сон или подарок кромешной невесте». «Как?» «Надеюсь, для этого не нужно использовать ментальные способности нашего короля. Леди Керри, покажите мне, что вы увидели». «Надежды не оправдались. Я едва сдержалась, чтобы не отшатнуться». «Откройте мне лишь то, что хотите показать». «Эликса», — продолжил тихо король, — Я не охочусь на ваши тайны, леди Керри. Я могу их узнать только случайно, если не возьмете над ними контроль. Добровольно пустить в свою голову менталиста, притом сильнейшего из всех, кого я знаю? А если он увидит, как я стала некроманткой? И что для этого сотворил прадед? Или Хайрлат, который я купила у контрабандистов? Жаль, это все не выкинуть из памяти. «Эйликс, буду усиленно думать о нем». Я представила темноглазого брюнета. Вспомнила его голос и нежное, трепетное прикосновение. Так, это тоже лучше на время забыть. Попробую сосредоточиться на событиях в долине Адарай. У в звериной форме было порвано ухо, левое или правое. Концентрация на деталях позволила мысленно вернуться к происшествию у реки, и я с готовностью произнесла «Я доверяю вам, ваше величество, смотрите». Теплые ладони обхватили мое лицо. Чужой пытливый взгляд поймал мой. И я утонула в зеленых глазах короля. Несколько тревожных ударов сердца, и пришла темнота. Очнулась я в уже ставших привычными объятиях лорда Мытиаса. «Вы потеряли сознание на две минуты», — шепнул он, точно угадав, что меня волнует в первую очередь. «Ваше Величество, вы смогли увидеть мой сон?» — спросила у короля нетерпеливо. Он же без подготовки огорошил. «Леди Керри, вы не оговорили эмиссара. Тьма в самом деле подарила вам возможность лучше узнать жениха». «Дохлый квакус». «Как же я попала? Стоит ли им говорить, что я совсем не рада? А то ведь заладят, что это честь, и любая довелийская леди была бы только счастлива. А я не довелийка. Пускай некоторые соотечественницы готовы лупить кромешников скалкой по голове, лишь бы те стали их мужьями, меня подобное не прельщает. Хватит с меня навязанных женихов. Я выйду за того, кого выберу сама». И еще один важный момент, который не дает покоя. Как я могу быть чьим-то светом, если я не некромантка? Или душа древнего кромешника настолько черна, что подхожу даже я? Как можно разорвать помолвку? Мои слова произвели эффект взорвавшейся магической бомбы, какие используют старатели, исследуя недра земли. Зачем разрывать? Единодушно спросили кронпринц и его величество. «Леди Керри, вы не понимаете, о чем спрашиваете?» Руки лорда Мэтиаса напряглись на моих плечах, и я отодвинулась. Эмиссар Эйликс — головная боль для ордена. Но при этом троица кромешников вела себя так, будто я ненавязанную помолвку со злодеем разрываю, а совершила кощунство, прирезала кого-то в храме тьмы, осквернив алтарь кровью. Леди Кири, ситуация неоднозначна, бодро произнес кронпринц, настроенный на вдохновляющую речь. Прозвучать ей я не дала. Перебила. К дохлому квакусу этикет. Ведь сейчас речь о моей жизни. Эмиссар преступник, внезапно проснувшись, он теперь еще и не адекватен, и его невеста, и вы предлагаете мне считаться? Доказательств преступления Блая Эликса нет, иначе его уничтожили бы они помещали бы в саркофаг после ранения. Сухо заметил принц. «Мы не позволим ему вас обидеть, леди Керри. Но, наделив вас знаком солем, за эмиссара поручилась сама богиня. Что же касается нападения в долине, перехватил слово король Латории, то оборотень не пострадал, поверьте. Всего лишь безболезненно поделился знаниями об изменившемся мире. Эйликс, Жил в те времена, когда кромешники были единственным живым щитом от нечисти. Их слово было законом, поэтому они не спрашивали разрешения на считку памяти. Такие серьезные, вдохновленные. Сказать или не стоит, что в Латории и сейчас мало кто рискнет пойти против кромешников. Впрочем, все действия воинов тьмы были на благо. Я не видела и не слышала, чтобы кто-то из них творил дичь. Разве что нападение на оборот не смутило. Но, может, Эликс все-таки не навредил ему? Я не ощущала агрессии от эмиссара. Скорее, это оборотень был заносчив, самоуверен и настроен на конфликт. Молчание затянулось, и его величество решительно заявил. Если никто не против, я хотел бы поговорить со своей подданной с глазу на глаз. Возражений не поступило, и я осталась с королем лицом к лицу. «Леди Керри, я не дам вас в обиду. И не только потому, что вы верная подданная Латории, но и хрупкая девушка со сложной судьбой. К тому же мы с супругой помним события на отборе. Меня бросило в жар. Опять этот отбор. Сколько же он будет преследовать меня? Я о многих поступках жалею. Жалею, что не помогла с перьями, что не остановила умертвие, которые напали на участников. Я некромантка» не выполнила свои обязанности, не защитила людей от нежити. И то, что так поступать мне велел герцог Горейский, так себе оправдание. Я должна была как-то извернуться и нарушить данную ему клятву. «Вы видели, что призрак древнего короля среди участников, но не рассказали жениху. А ведь это знание могло бы изменить результаты отбора», — задумчиво продолжил его величество. «Это дорогого стоит». Я не рассказала о призраке жениху бывшему. Сделала я принципиальное уточнение. Сомневаюсь, что даже с подсказкой герцог Горейский смог бы выиграть. Выбрали тех, кто подходил лучше всего. И я не льстила королю и его супруге. Я в самом деле так считала. «Почему вы все-таки не дали подсказку Горейскому?» Далекому от некромантии кромешнику будет сложно понять, но я попытаюсь объяснить. Герцог Горейский потребовал в счет долга жизни не только стать его женой, но и выполнять приказы на отборе. А призрак всего-навсего попросил молчать о его сути. Слово данное мертвому добровольно, сильнее слова данного живому против воли. Король Эрик молча кивнул, принимая мой ответ: Ваше Величество! Раз вы на моей стороне, подскажите, как разорвать помолвку? Зеленые глаза посмотрели на меня с сочувствием. Их обладатель со вздохом выдал странный ответ: Хотите сменить немного знакомое зло на совсем незнакомое? Это он о чем? Неужели он хочет сказать, что да ладно? И все же я выдала нереальную глуповатую догадку. «Если я сумею разорвать помолвку с Эйликсом, то стану невестой кого-то из его побратимов?» «Да, вы можете подойти кому-то из его ближнего круга». Кивнул его величество Эрик. Из этой усыпальницы водой вынесло еще четверых эмиссаров. И все они были друзьями Эйликса. Он смолк, о чем-то задумавшись, а я прислушалась к себе. Паника чуть улеглась. «Ладно». «Как говорится, разберемся с проблемой, когда она постучится в мою дверь». «Если Эйликс — преступник. Он ведь попытается спрятаться от Ордена». Высказала я логическое предположение, когда вернулись остальные кромешники. «Шанс, что мы встретимся, невелик?» Король покачал головой. «Вынужден разочаровать леди Керри. Но эмиссар не сможет быть далеко от школы. Хотя бы один раз, но он...» Взглянет на свое любимое детище и вас. Плохое предчувствие мелькнуло и растворилось в шквале эмоций, когда слово взял кронпринц. Да, Эйликс явится за вами в школу, и вот тогда мы поговорим с ним по душам. Синие глаза блондина хищно сверкнули серебром. Из меня планируют сделать приманку? Малоприятные ощущения, а еще мне почему-то «Жаль, эмиссар! От планируемой засады веет душком бесчестья! На сегодня мы закончили. Собираемся!» — велел кронпринц собрать ем по ордену. Школу кромешников я еще не успела толком рассмотреть. Мы приехали вечером, а уже утром отправились в храм тьмы. Теперь же у меня появился шанс побывать на экскурсии, если лорды не откажутся ее провести. «Все-таки чужая невеста, к которой даже прикоснуться страшно». «Хм, а ведь сейчас я бы не отказалась встретиться с герцогом горейским». «Распустит руки и улетит в стену». «Ух!» Членовредительская фантазия взбодрила и даже улучшила настроение. «Это очень необычное чувство — шагать вдоль мостовых города, который возводился на твоих глазах». Разумеется, он видел строительство... Не всего Альриона. Лишь некоторые объекты в самом его сердце. Например, Северную башню Магической Академии возводили, когда он там учился, а фундамент Большой Императорской Библиотеки заливали за год до его усыпления. Все это было в его прошлой жизни. Первой жизни, которая оборвалась прежде, чем он успел совершить задуманные. Вторая стала неожиданным подарком тьмы, который он не упустит. И сейчас он шел мимо величественного, монументального, опутанного тысячами охранных заклинаний жемчужно-серого здания. Шел без спешки, подставляя лицо золотым лучам утреннего солнца. В столице стараниями магов-погодников тепло даже зимой, но сейчас стояла теплая, не скорректированная чарами, сочное, бесконечно прекрасная, осень. Для многих это пора увидания, Для него осень — подведение итогов, анализ ошибок, обещание чего-то нового и яркого. Он любил это время года больше, чем весну или лето. И сейчас у него в душе тоже осень. Старые промахи проанализированы, ошибки учтены, осталось предвкушение чуда. И у этого чуда непередаваемо чарующие зеленые глаза. Он шел по городу, с ленивым интересом присматриваясь, узнавая старые здания, запоминая новые. Приятно видеть, что летающие машины основательно вошли в жизнь велицев. Небо рассекали личные и общественные магмобили. Архитектура тоже изменилась. Стрелы высотных зданий из белого камня и стекла тянулись в небеса, тесня массивные вековые сооружения. Огненно-оранжевый магмобиль пролетел над головой в опасной близости от стены здания. Даже он, пешеход, ощутил волну теплого воздуха. Мелькнула красная вспышка фиксирующего заклинания. Кое-кто получит штраф за нарушение правил полета. Использовали придуманные им заклинания. Четко очерченные губы темного растянулись в довольной улыбке. Если нынешнее правительство применило его наработки, освоить свод правил для магмобилей будет легко. Но это потом. Сейчас его главная цель — национальный банк довели. Небрежно встряхнув левой рукой, он сбросил маскирующее заклинание, обнажая перстень-печатку на безымянном пальце. Кольцо из черного металла мрачно сверкнуло в золотых лучах солнца. Первая линия защиты банка встретила благосклонно. Он спокойно переступил порог, окунаясь в деловитый шум огромного зала. Белый глянец пола отразил стройную фигуру в черных одеждах. Указатель поворотов и вторая линия защиты. Он спокойно завернул направо в зал для клиентов, обладающих крупным капиталом. Третья линия защиты. Никакой реакции. Так даже неинтересно. Его что не внесли в список врагов империи. Понятно, не ожидали, что проснется. И все же это серьезное упущение со стороны службы безопасности империи. «Добрый день, лорд. Чем могу вам помочь?» Молодой банковский клерк в сене с серыми элементами униформе встретил отрепетированной радушной улыбкой. «Добрый день. Я хочу проверить вклад и снять наличные. Как давно вы сделали вклад?» Он слабо улыбнулся и вытянул вперед руку с черным перстнем. Очень давно. Доступ по платежному родовому кольцу. Клерк уважительно кивнул и протянул артефакт. Темно-зеленую пластину, покрытую зримой паутинкой защитных заклинаний. Разумеется, лорд... Пауза затянулась, и темный представился Блай Адриан Эйликс. Лицо банковского служащего не дрогнуло. Плохо учил историю или настолько невозмутим? Крамишник коснулся кольцом специальной выемки на пластине. Золотым засветились строчки из букв и цифр. Клерк, дождавшись, пока данные заполнят полотно артефакта, развернул его к себе лицевой стороной. Вчитавшись в результат, кивнул и округлил глаза. Побледнев, взглянул на клиента, затем еще раз на пластину, Осознав, что ошибки нет, прокашлялся и вымучил полагающиеся фразы. «Да, лорд Эликс, вы сделали вклад очень, очень давно. Позвольте узнать ваши намерения по поводу накопившихся процентов и самого вклада». У взволнованного клерка дернулся кадык. «Вклад остается. Я хочу открыть счет для текущих расходов, снять определенную сумму наличными» и посетить хранилище. Немного успокоившийся служащий задал ряд привычных вопросов и как бы невзначай сообщил. «Возможно, вы еще не в курсе, но в каждом торговом предприятии и и в некоторых волоториях есть платежные пластины. Вы сможете переводить деньги с помощью перстня». «Отлично. Благодарю, что просветили», кивнул Эйликс. «Тогда прошу изготовить платежное кольцо и для моей будущей жены». «Да, эта услуга возможна», — по инерции подтвердил клерк, хотя его не спрашивали. «Оставили перед фактом. Как скоро я смогу его забрать?» «Зависит от дизайна артефакта и дополнительных возможностей. Вам показать каталог?» Уже окончательно преодолевший страх клерк разливался певчей птицей, рассказывая об особенностях изготовления кольца. Позже он сопроводил уникального клиента в хранилище. Из своей ячейки тот извлек... Ювелирный футляр синего цвета и мешочек чуть больше мужской ладони. «Этот предмет я хочу поместить в новую ячейку и оформить ее на другого человека». Услышав имя, клерк вновь побледнел, но беспрекословно выполнил требования. Покончив с делами, Эйликс свободно покинул банк. Постояв в портике четверть часа, он тщетно прождал явление собратьев по ордену. Клерк все еще не решился сообщить об обращении владельца особого счета? Или служба безопасности империи даром ест хлеб? Вот в его время среагировали бы молниеносно. Усмехнувшись своим брюзгливо-стариковским мыслям, Эйликс продолжил неспешную прогулку по Альриону. Город сейчас красивее, чем ему помнилось. Шарлаховые дубы стали выше, их кроны, казалось, полыхали алым огнем. Воздух заполнял тонкий аромат позднецветов, карминных и янтарных осенников. Эликс шагал по городу, впитывая его атмосферу, улавливая настроение спешащих по своим делам соотечественников. Несмотря на раннее утро, на площади встречалось и немало гуляющих. Влюбленные парочки, молодые нарядные женщины, их озорные дети, которые или бегали вокруг фонтанов, или кормили шумных, суетливых опаловок. Молочные с радужным отливом пташки испокон веков вели гнезда аварионе и чувствовали себя полноправными столичными жителями. Среди обыкновенных горожан встретился и собрат по ордену. Мощный бородатый брюнет под руку с хрупкой блондинкой зацепился за Эликса напряженным взглядом, но все же прошел мимо. Сильный кромешник, уровня эмиссара, но почему-то не прошедшие посвящение в сан. Кромешник с супругой скрылись во дворце совета магов. Эликс продолжил прогулку, лишь кажущуюся бесцельной. Ему необходимо восстановиться в правах, а для этого следовало предстать при дочи императора. Явиться сам по определенным причинам он не мог. Оставалось терпеливо ждать, когда его заметят и пригласят на аудиенцию. Радостно щебеча наглая опаловка приземлилась на плечо. Эйликс предложил ей указательный палец в качестве насеста. Птица понятливо перелетела и, склонив голову с задорным хохолком на бок, хитро покосилась желтым глазом. «Прости, сейчас угостить нечем, но к следующей встрече я исправлюсь», — пообещал миссар. Опаловка легонько клюнула в руку и оставила непредусмотрительного человека. Возле ближайшего фонтана смеялись дети. Ярко светило солнце. Ветер сдернул с дуба и швырнул под ноги ворох багряной листвы. Момент, когда остро чувствуешь краски и вкус жизни. За миг до угрозы. Эйликс спиной ощутил опасность. Резко развернулся, вскидывая руки со щитом из тьмы. На него с неба бесшумно падал оранжевый магмобиль. Падал на беззаботных гражданских на площади. Падал на детей. Черный щит превратился в вихрь и рванул навстречу махения, над которой потеряли управление. Магмобиль вильнул влево, обходя препятствия из тьмы. Так его хозяин сознательно хотел смести часть площади? Кричали люди. Кто-то убегал, кто-то застыл в шоке. Женщины ловили детей у фонтана, чтобы унести в безопасное место. Обжигая полыхающим щитом листву, магмобиль снес макушку дуба и повернул вправо. Он снова летел на Эликса. Так цель — он? Сгустки тьмы, срываясь с ладони эмиссара, черными копьями устремились к противнику. Магмобиль раз за разом уходил с траектории полета. Он вилял, падал и снова взмывал вверх, как будто противник знал манеру сражения Эйликса. Очередной уход от черного копья и крылатая машина днищем задела каменную пару в центре чаши фонтана. Шестиметровая статуя раскололась, забила во все стороны вода. Тьма из оружия трансформировалась в щит, принимая на себя удар каменного крошева, не позволяя задеть невольных свидетелей поединка. «Прочь!» рявкнул Эйликс брюнетки с ребенком, жмущимся к ее ноге. Приказ вывел из ступора. Подхватив мальчика на руки, женщина побежала в сторону ближайшего здания, к библиотеке. Оранжевый магмобиль завершил полукруг и вернулся к разрушенному фонтану. Черные поло незастегнутого пальто раскрылись вороньими крыльями, когда Эйликс оторвался от земли. Взлетев, Он оказался прямо по курсу магмобиля, и огненная капля сбила его. Почти. Эмиссар исчез, оставив вместо себя черную мглу в форме человеческой фигуры. Протаранивший ее по инерции магмобиль затянула в кокон из тьмы. Возникший позади летающей машины Эйликс взмахнул рукой, и пойманный противник рухнул вниз. Разбиться в лепешку эмиссар ему не позволил. Остановил падение у самой земли. Воздушный бой длился секунды, но огромная площадь будто вымерла. И только две недовольные опаловки топорщили перья на бортике полуразрушенного фонтана. Эликс опустился рядом с оплетенным тьмой магмобилем и принялся ждать. Несколько ударов сердца. И, разрывая черные путы, распахнулась дверь, выпуская из салона... Высокого, ярко-рыжего мужчину. Стоило догадаться, кто выбрал столь сочный, вызывающий цвет машины. Да и сам рыжий был одет броско. Длинный изумрудный плащ, сейчас застегнутый, позволял разглядеть лиловый шейный платок и темно-фиолетовые брюки. Зеленые туфли с массивными золотыми пряжками дополняли образ. «Ярвуд!» — мрачно усмехнулся Эйликс. «Эйликс!» Процедил сквозь зубы рыжий. «Как ты проснулся, Эйликс?» «Тебя интересует в первую очередь это, мой друг?» Из салона магмобиля выскочил еще один кромишник. Невысокий брюнет, одетый в черное с серебром. «Друг?» Будто выплюнул он слово. «По твоей милости нас отправили в усыпальницу!» Брюнет швырнул с густком тьмы в Эйликса. Тот шагнул в сторону, и заклинание попало в уличный фонарь. Высокий столб с магическим шаром-светильником исчез без следа. Торикс, хмыкнул Эликс. — «выдержка к тебе так и не вернулась». «Может, мало спал? И еще одно столетие не помешает?» «Издеваешься?» — вспыхнул гневом брюнет и, прошипев ругательство, бросился на насмешника. Эликс парировал удары, не торопясь бить в ответ. «Джет, прекрати!» — попытался остановить товарища Ржеволосый. «Дай поговорить, Джет!» «Эликс проснулся сам!» Прорычал в бешенстве брюнет, не оставляя попыток ударить противника в голову. Тот, легко парируя сыплющиеся на него удары с иронией, спросил «А вы не сами?» И застыл. «Значит, вас разбудили!» «И это не тьма!» Констатировал Эликс потрясенно. Веркин Джиторикс, Настороженно замер напротив него. «Джет, Ярвуд, вы же понимаете, что придется вернуться в усыпальницу?» Требовательно спросил миссар «Ты опять?» — взревел Джет. «Я больше не лягу в саркофаг!» «Я тоже не вернусь», — поддержал его рыжеволосый Ярвуд, с невозмутимым спокойствием поправляя безукоризненно повязанный шейный платок. Эликс проигнорировал заявление собратьев и напряженно поинтересовался, «А где Мэтт и принц?» Джет зло оскалился. «А принца спрашиваешь ты? Ты? Совесть не мучает Эйликс? Или ее не существует?» «Как и предсказанные невесты», — хохотнул рыжий с издевкой. В черных глазах вспыхнул красный огонек, и Джет подхватил. «Но существуй, эта девчонка! Клянусь, я бы за ней приударил, лишь бы тебе не досталось!» Кулак противника поставил точку в хамском заявлении. Джетта отбросила в сторону. Мотнув головой, он сплюнул кровь и два зуба. «Слишком много ярости. Контролируй тьму!» Менторским тоном произнес Эликс. «Сам контролируй свою тьму!» выругался Джет. «Ты мне зубы выбил, сволочь!» отрастут. «Зубы не голова, которую я оторву, если продолжишь нести глупости». «А сумеешь ли оторвать?» и невысокий Джет попытался плечом сбить Эликса с ног. Тот увернулся, делая подсечку. Падая, Джет дернул соперника за пальто. Они вместе рухнули на каменные плиты. С яростным рычанием кромешники сцепились. Они рвали друг друга, будто хищные звери. Перекатываясь, били, не щадя ни противника, ни самих себя. Ярвуд вот с усмешкой наблюдал за дракой. Этим двоим давно следовало устроить мордобитие, чтобы потом спокойно высказать претензии в словесной форме. Движения эмиссаров настолько ускорились, что смазались для человеческого восприятия. Два черных вихря с очертаниями людей. Неспокойно взглянув на небо, Ярвот нахмурил темно-красные брови. «Хватит, у нас скоро будут гости». Его не услышали. «Ладно». Рыжий эмиссар встряхнул кистями – Над дерущимися возникли гигантские руки из тьмы. Зловеще хрустнув костяшками, они ринулись на кромешников. Растащить не получилось, натолкнулись на защитный купол. Хмыкнув, ярвут перевел взгляд на разбитый фонтан. Громадные ладони окунулись в его чашу. Удар черной молнии по щиту и сразу же колоссальный поток воды. Мокрые эмиссары отскочили друг от друга, как ошпаренные. «Ярвут!» — прорычал Джет, отряхиваясь, как недовольный кот. «Отставить возню! В любой момент может явиться орден!» — отрывисто бросил рыжий эмиссар. «Поговорим спокойно!» «О чем говорить с предателем, Ярвут?» «Ты слишком суров к себе, Веркин Джеторикс!» Отводя с лица мокрые волосы, произнес Эйликс. «Вина твоя не была доказана!» «Моя вина!» У Брюнета гневно раздувались крылья носа, когда он обернулся. Взглядом зацепившись за порванные рука в пальто недавнего противника, он воздрогнул и переменился в лице. «Это что?» Он вцепился в запястье Эйликса, чтобы продемонстрировать третьему эмиссару едва заметный рисунок на коже. Водяную лилию в центре солнечного диска. «Что там?» Удивился Эликс. Ярвуд сморгнул и почти беззвучно шепнул Солем. Значит, предсказание исполнилось, и ты встретил свою суженую в будущем. По разбитым губам Джета скользнула нехорошая улыбка. И на тебе всего лишь тусклый солем. Мгновения растерянности прошли, и Эликс вырвал из захвата руку. Приблизитесь к ней, убью. Улыбка Джета стала шире, звучит как любезное приглашение. Эйликс шагнул вперед и, глядя в темные салы огоньком глаза, холодно произнес: Напомню, правила: воины тьмы не вмешивают женщин в свой спор. Джет оскалился, демонстрируя удлинившиеся клыки. Ты первый нарушил все правила. Новый виток кровопролития остановил выкрик Ярвуда, глядящего в небо. «Орден близко!» Джет бросился к обвитому тьмой магмобилю. «Товарищ перехватил за плечо. Не взлетит, пока не распутаем. Уходим так. А мы это забрать из банка. Сам уйдет». Два мятежных кромешника обернулись черными вихрями и растворились в солнечных лучах. Прищурившись, Эликс Взглянул на безмятежно ясное небо, затем опустил взгляд на землю и рвано выдохнул. Сломанные вековые дубы, разбитые плиты, раскуроченный фонтан. А еще ведь есть десятки испуганных людей. Император вряд ли воспримет благосклонно неожиданное пробуждение сильнейших эмиссаров своего времени. «Спасибо, собратьям по ордену!» Миг на сомнение. И Эйликс решительно шагнул к оранжевому магмобилю. Протянул руку, ленты из тьмы выпустили крылатую машину из своих оков и, ластись, втянулись в пальцы. По кисти побежали хаотично меняющиеся узоры и скрылись под одеждой, рваной и грязной. Эмиссар щелкнул пальцами. Черная волна пронеслась по телу и, начиная с обуви, стерла грязь и кровь, залатала дыры. Скользнув В светлый салон магмобиля Эликс вопросительно вскинул черную бровь. В пассажирское сиденье возле водительского вжимался бледный мужчина с платежной пластиной в руках. Заикаясь, он выдавил из себя приветствие. «Добрый день! Я консультант Л Ланс! Оценивать ходовые качества магмобиля будете?» «Уже оценил», — улыбнулся Эликс. «Покупаю». И он вытянул руку, «С чёрным перстнем».